Частные журналы умеренно либерального направления. Ну и наряду с изданиями, проводившими правительственные взгляды, а иногда и непосредственно руководимые правительством в конце XVIII века, было несколько частных журналов, политическая физиономия которых была мало выразительна и определена. В этих изданиях довольно заметны либеральные по тому времени тенденции, но ничем ярким журналы эти себя не ознаменовали. Если не считать Санкт-Петербургского вестника, о котором ниже, все остальные журналы этой группы, э Санкт-Петербургское еженедельное издание Утро, Растущий виноград, Новости и так далее, были изданиями невысокого идейно-литературного уровня. Наибольший интерес из журналов этой группы представляет Санкт-Петербургский вестник. Санкт-Петербургский вестник с 1778 по 1781 год журнал этот издавался ежемесячно, Э, в течение 3,5 лет редактором его был Г. Л. Брайка, незадолго до его до этого принимавшего участие в собрании новостей, и кроме этого, переведший с французского отрывок из знаменитого землеописания А. Ф. Бюшенга. Королевство английское или Великобритания и Ирландия. Санкт-Петербург, 1772 год. По видимому, перевод этот не был случайным, так как и в Санкт-Петербургском вестнике явно заметен интерес к Англии. Добролюбов ставил высоко Санкт-Петербургский вестник. Этот журнал, писал он, менее обнаруживающий склонности к к отвлечённым бесплодным умствованиям, больше вникавший в жизнь и лучше её понимавший нежели остальные журнал... журналы. Скоро овладел общим вниманием и продолжался непрерывно в течение почти четырех лет, явление очень редкое в то время. Перечислив существовавшие в Санкт-Петербургском вестнике отделы, Добролюбов продолжает. Все это придавало журналу небывало до того живость и разнообразие, и, конечно, много содействовало его успеху в публике. Оценка Добролюбова нисколько не преувеличена. Санкт-Петербургский вестник был серьезным, выдержанным и интересным журналом. Уже преди уведомлений, которые, которым открывалась первая книжка, обнаруживает строгую продуманность плана издания. Ещё любопытные фрагменты или мысли, взятые из разных авторов вместо предисловия. Брайк отказался от идеи вводной статьи, заменив её рядом цитат из иностранных и русских авторов, тем самым подчёркивая свою солидарность с высказанными в них взглядами. Особенно интересна выдержка, в которой говорится о зависимости развития и процветания литературы от свободы мысли. едва ли есть необходимость указывать, что появление в Санкт-Петербургском вестнике подобных выдержек было связано со стеснениями печати а проводившимся приказе, и не в особенности при подавлении восстания Пугачёва, вероятно, из-за опасений цензурных осложнений, Байка приводит цитату о свободе мысли, что нужным сейчас же внести ограничения. Сие, разумеется, о вольности управляемой благоразумием и законами. Честный человек иной свободы не знает. Вторую причину расцветам Некоторых литератур брайка усматривает в наличии в них большого числа переводов и в серьёзном отношении к переводческому делу. Перевод превосходный переводчик тем не менее э сочинителя почитаем и прославляем. Не меньше оного ему откровен путь к бессмертию. И всё там умеют познавать цену услуги им обществу оказанной. Некоторый из фрагментов не имеют подписи. Не должно ли принять это как указание на принадлежность их пироредактора? Один из них опять-таки очень понятный в условиях Екатерининского царства, особенно заслуживает быть отмеченным. Почти ж э, почту хотят воспретить а э, живущему свету судите наши дела, когда потомство суд тем строжайший будет. Очень интересно ведение Брайком к отделу известие о новых книгах в первой книжке журнала. Страница 59. Э, здесь дана программа библиографической оценки новых изданий, заслуживающая внимания своей серьёзностью и систематичностью. Литературная позиция Санкт-Петербургского вестника может быть охарактеризована как переход От классицизма к преромантизму. А с одной стороны, здесь имеет место сильное поклонение Сумарокову. В первые же книжки журнала страница 39-49 была помещена сокращённая повесть о жизни и писаниях А. П. Сумарокова, переведённая из немецкого журнала Санкт-Петербургский журнал. Издававшегося издевинием того же весть Брехта, который выпускал и Санкт-Петербургский вестник. Но с другой стороны, тут же печатается ряд ранних стихотворений Державина, сатира Капниста, перевод знаменитой оды Гарлда Храброго, перевод Гейбрайка, в прозе час 1 апреля страница 312-314, опыты калмыцкого стихотворения, отрывок из китайского букваря, отрывок из английской книги Jorix Sentimental Journeys Йорикова чувственное путешествие через Францию и Италию сочинение сочинение Г. Стерне. Э часть 4, июнь, э страница 24 32. Перевод Б. Арнта. Приводы из Клейста, э Виленда, Геснера, Гальера, э Честерфилда и тому подобное. В анекдотах приводятся романтические предания, вроде истории графа Глейхена. В рецензиях рекомендуется переводить сочинения господина Рихард Цона, Филдинга Стерна. В отделе перечня иностранных новостей наряду с политическими событиями сообщается о смерти Галера Линея, Вольтера и Руссо, Гарика В известиях о разных происшествиях внутренних помещено было сообщение о гибели библиотеки Киевской академии с славными и редкими своими рукописными сочинениями. Иногда отделы критики и иностранных новостей служили способом проведения политических воззрений редакции. Так, в майской книжке 1779 года сообщалось о том, что польский князь Франц Сулковский объявил всех своих крепостных крестьян вольными – и укрепил им в собственные владения их усадьбы, которые они якобы подданные временно только пользовались. В лицензии на книгу "Шевалье Вильгельма Тампле" опыт о народных недовольствах крайне реакционную при э, приводится характеризующее направление книги, цитата и многозначительно прибавляется. Си сделаны нами выписки у павательно просвещённым нашим читателям довольным будут способом судить как об образе рассуждений сочинителя, так и об успехе господина переводчика. Перечисляя достоинства Санкт-Петербургского вестника добролюбов отмечал наличие в нём библиографии, довольно полной и дельной для своего времени. Действительно, в каждой книжке журнала находится по несколько отзывов на разнообразные книги, обычно на вышедшие только что из печати. Отзывы эти не имеют характера рецензий, какие появляются лишь в журналах "Кармизна". Здесь же это в большинстве случаев небольшая характеристика автора или переводчика, а затем даётся отрывок текста для ознакомления читателя со слоговыми цензируемой работы. Руководство и с принципами изложенными во введении критика bibliographicческому отделу в первой книжке Редакция Санкт-Петербургских Вестника почти всегда даёт положительные оценки книгам. Впрочем, иногда, как в приведённом выше примере, с отзывом об опыте тампля, имело место молчаливое осуждение книги. Иногда рецензенты отваживались сделать кое-какие замечания И тогда возникала полемика. Наиболее известный случай, когда И. Ф. Богданович, недовольный недостаточно пощительным отзывом о военно-историческом изображении России, поместил в редактируемом им Санкт-Петербургских ведомостях э-э раздражительный ответ. В Санкт-Петербургском вестнике было напечатано ответное письмо Богдановичу к чести редакции, очень выдержанное и корректное. И в то же время вполне убедительная. Другой случай полемики на страницах Санкт-Петербургского вестника не был связан с рецензиями, а был вызван резкой сатирой первой Капниста, в которой, между прочим, были перечислены как бездарные вершеписцы, современные писатели, со слегка измененными фамилиями. Котельский, Никошев, <coughs> Влорикин, Флизиновский, Обвесимов. Храстов, Весевкин, Кумпаровский. Это имена расшифровываются как Козельский, Николаев и Владыкин, Фрезиновский, Облесимов, <coughs> Ахвостов, Верёвкин и я, Контаровский. Э, сатира Капниста вызвала толки в литературных кругах. И вскоре на странице Санкт-Петербургского вестника было напечатано письмо господину К сочинителю сатиры 1. Часть 6, сентябрь, страница 234-237. Подписанное так: Д. Письмо это любопытно по ряду оснований. Во-первых, оно представляется интересным образчиком литературной полемики той эпохи, полемики резкой, запальчивой и не всегда соблюдавшей приличный тон. Автор особенно негодует на то, что задеты почтенные писатели, вроде Веревкина, Николева и других. Во-вторых, оно является в то же время примером литературной критики этого времени, в особенности той части, где автор указывает на заимствование Капниста у своих предшественников на паблище сатиры, у Ван Визина, Сумарокова, Буало. В некоторых случаях автор письма иронизирует над Капнистом, В этом месте, кажется, не было вам подражал, а э, сказавший. А а в другом месте автор э, колко пишет по поводу стихов Капниста. Где с кем я ни сойдусь, с кем речь не начинаю, или невежество, или порок встречаю. По-видимому, наслышались от Ваньки, который говорит: "Куда ни обернусь, везде я вижу глупость и всякой, чтоб набить потуже свой карман". Заблагой раз судил приняться за обман. Смотри послание к слугам моим, Шумилову, Ваньке и Петрушке. Кончается письмо довольно дерзко. Теперь, открыв вам мои мысли об вас и об вашей сотерии, я представляю вам мыслить, с каким я вам почтением пребываю, государь мой, ваш покорный слуга Д. Редакция Санкт-Петербургского вестника снабдила письмо это своим послесловием став на сторону Капниста. По ряду оснований автором этого письма следует признать Дмитрий Иванович Фанвизина, ученика М.И. Веревкина по Московскому университету. Он единственный из авторов, упомянутых в письме, но не названных в критикуемой сатире. Письмо с своими ироническими выпадами и ядовитым концом вполне напоминает фанвизинскую манеру. Наконец, подпись не про «Д», а д н. То есть можно понять, что автор поставил первую букву имени и вместо фамилии поместил тире. <coughs> в выборе, конечно, в книжке Санкт-Петербургского вестника 1780 года на первой странице был напечатан стихотворение Державина Ода предложенная псалма 81. А, в которой очень резко говорится о царях, земных богах, Это стихотворение вызвало цензурное преследование журнала. Из большинства экземпляров стихотворение было вырезано, и первая страница заменена другой, напечатанный, более разгонисто, содержавший только начало другой статьи, шедший в основном в тексте за стихотворениями Державина. Вместе с тем редакции были очень очевидно сделаны какие-то внушения, Так как в той же книжке журнала есть объявление от издателей следующего содержания: Некоторые обстоятельства побуждают издателей оного с переминением года переменить и план оного, о чём в следующем месяце пространно объявлено будет. Впрочем, оно сохранит старое своё имя и начнётся первым томом. В следующем месте, однако, обещанного объяснения давно дано не было. А с января 1781 года журнал явно захирел. В юнской книжке 1781 было сообщено, что разные непредвиденные обстоятельства помешали передочному санкт-петербургскому вестнику издаваться. Принуждают издателей оного окончить оное сею седьмую или нынешнего года первой частью. Не имея возможности указать На Насчёт закрытия Санкт-Петербургского вестника добролюбов, сравнив его с Московским телеграфом полевого писал, что уничтожение последнего той Санкт-Петербургского вестника всего вероятнее надо искать в обстоятельствах теперь нам неизвестных. В Санкт-Петербургском вестнике, помимо перечисленных выше лиц, принимали его ещё участия Я Ябкнижнин и И Хемницер, Я Яштелин, ПБ, Пепе Бякитов. М. А. Дякова, Ф. Козельский, М. Костин, П. Тимченко и И. Татищев, Гаврила Медведев, Андрей э Бахерхарт и другие. От тиражей точных сведений нет. По перечню имён подписчиков видно, что в первое полугодие было 299 лиц, во второе 89, по-видимому, новых. В 1779 году 292. В следующие годы имена подписчиков не печатались.